Ольга Баскова. Комплекс полуночи. Роман. Серия Свидание с детективом. Москва, Эксмо, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. В руки журналиста Никиты Савельева из издания Вести Приреченска попадает письмо с просьбой о помощи. Молодой человек Пётр пытается разыскать свою невесту Яну которая исчезла несколько месяцев назад. Тревогу жених забил не случайно. В полиции принимать заявление о пропаже девушки отказались. Яна и Пётр, дед домовцы, нет ни родственников, ни друзей, никого, кого бы могла заинтересовать их судьба. Последняя надежда осталась только на средства массовой информации. Но Никиту, решившего провести собственное журналистское расследование, Ждёт ужасающие вести. Почти сразу после того, как Пётр дописал злополучное письмо и отправил в редакцию, его сбила машина. По всему видно, что это было спланированное убийство, и кто-то не желает, чтобы в редакции газеты узнали всю правду об этих деддомовцах.